Глава 16. Доклад старшего оперуполномоченного Рожнова. Старший оперуполномоченный отдела по борьбе с бандитизмом городского управления МВД капитан Валентин Рожнов наблюдал за Ингой четыре дня, и на пятый уже ближе к концу рабочей субботы поведал много интересного. Прям скажу, на широко, ногу живет барышня, ни в чем себе не отказывает. С такими словами начал докладывать капитан. «И как-то ей только удается, простой-то домохозяйке», — добавил он, криво усмехнувшись, но одновременно продолжая искренне удивляться. «Обедает она исключительно в ресторанах, предпочитает ресторан столицы, что на улице Баумана, самый дорогой, между прочим. Одежда на ней точно потянет на несколько тысяч, прям как будто с обложки какого-нибудь московского журнала сошла». Прически себе делают шикарные, надо полагать, дорогие, едва ли не каждый день. Причем проводит в парикмахерской по несколько часов. Вчера, к примеру, она провела там около трех часов. «А что это за парикмахерская и где она находится?» — поинтересовался Виталий Викторович. «Самая лучшая парикмахерская в городе, даже не парикмахерская, а салон. Расположен он на Карла Маркса». — Туда жены многих наших руководящих работников ходят. — Понял тебя, — кивнул Виталий Викторович. — Валя дальше. Дважды она посещала по вечерам пока неизвестную мне квартиру в первом подъезде дома номер 16 по улице Красных Коммунаров, в котором не проживает ни она, ни кто-либо из ее родственников, и оставалась там один раз на сорок минут, а второй — почти на полтора часа. Какую квартиру она посещала, пока не выяснено. С целью дальнейшего проведения разыскных мероприятий сделана фотографическая карточка Поляковой. Завтра с ее помощью постараюсь выяснить у жильцов дома на Красных Коммунаров, в какую квартиру она ходит и кому именно. — Есть еще что-то? — спросил майор. «Да — Да, — ответил Рожнов. — Сегодня Полякова опять приходила в салон и провела там два с лишним часа. Что она там делала? — удивился Щелкунов. — Главное не то, что прикол там делала, а то, что она вошла в парикмахерский салон, а примерно через час где-то, не выходя из него, снова туда вошла. — Так, может, она вышла с черного хода, а вернулась через центральный, — предположил Виталий Викторович. — Я то уж так поначалу подумал, — согласился Рожнов. — Только вот зачем она выходила с черного хода? По какой такой надобности? Значит, какая-то причина имеется. Он снова пытливо посмотрел на майора Щелкунова. Вопрос был задан вполне резонный, наводил на некоторые раздумья и требовал верного ответа. Зачем понадобилось Синге Поляковой покидать салон через черный ход? Скорее всего, чтобы никто не увидел, как она выходила. Но тогда вновь напрашивается тот же самый вопрос. Зачем? Ответ на этот вопрос... Виталий Викторович в этом не сомневался, вскоре найдется. А пока надлежало продолжать наблюдение за Поляковой, о чем он и сказал капитану Рожнову. — Есть! — по-военному ответил Валентин Николаевич и покинул кабинет начальника отдела. Едва за ним закрылась дверь, как зазвонил телефон и дежурный по управлению доложил, что в доме номер 11 по улице Чернышевского получил смертельное ножевое ранение директор ресторана столицы Штуцер Аркадий Семенович. И что дело это, ввиду особой важности, по приказанию начальника уголовного розыска подполковника Фризина, поручено ему, начальнику отдела по борьбе с бандитизмом и дезертирством майору Щелкунову. Директор лучшего в городе ресторана, посещение которого для преобладающего большинства горожан было значительным событием, лежал на лестничной площадке в луже крови возле приоткрытой двери. В проеме стояла женщина за сорок и без конца охала и вздыхала. «Если б я знала! Если б я только знала!» «А что бы произошло, если бы вы знали?» — поинтересовался Щелкунов, прибывший вместе с бригадой на место преступления. «Я бы ему открыла!» — ответила она и проложила к глазам платочек. «Ах, если бы я знала!» «Расскажите, пожалуйста, все по порядку?» — вежливо попросил Виталий Викторович. «Итак...» — Минут сорок назад, да нет, уже час назад, я услышала стугу в дверь, — начала рассказывать Загорецкая. — Это меня насторожило. — Почему? — Во-первых, у меня имеется звонок, и стучать совсем не обязательно, — пояснила Левтина Валерьевна. — А во-вторых, я никого к себе в этот час не ждала. Ко мне вообще мало кто заходит. Точнее сказать, никто не ходит. Родственников у меня в городе нет, а все служебные дела я стараюсь решать на работе. — Хорошо. Что было потом? — задал следующий вопрос Виталий Викторович, бросив быстрый взгляд на женщину. — Я решил не открывать неизвестно кому, мало ли. Вы не хуже меня знаете, что сейчас в городе происходит, — продолжила Загорецкая. Однако стук продолжался. Тогда я подошла к двери и громко сказал, чтобы тот, кто находился за дверью, услышал. Открывать я не буду, и если стук повторится, позвоню в милицию. — У вас что, в квартире есть телефон? — Нет. Это я так, для устрашения сказала. Чуть виновато посмотрела на майора Загорецкая. — И что? Квартиру после ваших слов перестали стучать? — Пару раз еще стукнули и перестали. Сейчас-то я понимаю, что Аркадий Семенович стучал уже из последних сил. Всхлипнув, опустила голову Левтина Валерьевна. Было видно, что Загорецкая и Штуцер не просто соседи, их связывало нечто большее. На лестничной площадке четыре двери. Он прополз мимо двух, оставляя за собой кровавый след, и умер прямо у порога Загорецкой. Может, он хотел с ней попрощаться? — А вы его хорошо знали? — поинтересовался Виталий Викторович, хотя правдивого ответа не ждал. Так оно и случилось. «Ну, как хорошо!» — не очень правдиво, изобразив некоторую задумчивость на лице, промолвила Загорецкая. «Так, по-соседски, как и все!» В ее словах отчетливо чувствовалась фальшь, врать она совершенно не умела. Причалась супруга Аркадия Семеновича, которой сообщили о несчастье, случившемся с ее мужем. Бледная, растрепанная, с трясущимися губами... Увидев лежащего в крови мужа, она зарыдала, и Виталию Викторовичу больших трудов стоило успокоить ее. Потом он стал задавать ей вопросы, на которые Генриетта Адольфовна Штуцер отвечала весьма односложно. — Когда вы последний раз видели мужа? — Утром. — Он был чем-то обеспокоен? — Нет. — То есть все было как всегда? — Да. — Последнее время в адрес вашего мужа поступали от кого-либо какие-нибудь угрозы? — Нет. «И на работе у него все было нормально?» «Да?» — ответила Генриета Адольфовна и добавила. «Насколько мне известно?» Она посмотрела на тело мужа, распластанное в неестественной позе на лестничной площадке возле чужого порога, и снова горько заплакала. Слезы обильно катились по ее полноватым щекам, и, казалось, конца этому не предвидится. Глядя на гражданку штуцер майору почему-то вспомнилась Анастасия Короткова. Вот так же неутешно рыдавшая над телом супруга, убитого в сорок шестом году из немецкого самозарядного пистолета «Вальтер» возле подъезда своего дома. Сил не было на нее смотреть, так она сокрушалась по поводу невосполнимой утраты в лице любимого мужа. Едва волосы на себе не рвала. Оно и понятно. Война закончилась, мужчины, оставшиеся в живых, домой вернулись, А тут из немецкого пистолета уже в мирное время мужика на войне выжившего прикончили. Ну как тут слезами не обливаться да волоса на себе не рвать? А затем в ходе расследования убийства оказалось, что это сама Короткова подговорила своего любовника Назара Кирпичникова порешить ее мужа и по прошествии времени соединиться с ним в счастливом союзе посредством законных брачных уз. Так что обильные женские слезы, увы, не всегда непреложный факт непритворной скорби. Какие только мысли не приходят, когда сталкиваешься с преступлениями, подозреваешь всех. Скорее всего, женщина искренне оплакивает гибель своего мужа. — Граждан штуцер, пройдите в свою квартиру. Осмотрите ее как следует и подскажите нам, что именно пропало, — предложил Щелкунов. — Нам важно знать причиненный ущерб. Генриетта Адольфовна кивнула и вошла в квартиру. Пробыв в ней с четверть часа, она подошла к Виталию Викторовичу и сообщила, что не достает ее украшений и денег в размере 15 тысяч, что лежали в картонной коробочке в бельевом шкафу. «На победу копили», — пояснила она майору Щелкунову, не моргнув глазом. Когда же была составлена опись украденных драгоценностей, стало понятно — что чита Штуцер давно могла позволить себе покупку автомобиля при желании даже нескольких таких автомобилей, как Победа. Просто больше одной машины им бы не продали, да еще во все деньги были заработаны праведным путем. И все же главное заключалось в другом. Входную дверь в квартиру читы Штуцер открыли родным ключом или специально изготовленным дубликатом. «Скажите, сколько у вас всего ключей от квартиры?» Задал вопрос майор Щелкунов. «Два?» — уверенно ответила Генриетта Адольфовна, продолжая вслипывать и глаз глаза платком. «То есть у вас и вашего мужа, я правильно понимаю?» «Именно так», — согласно кивнула женщина, ставшая несколько часов назад вдовой и тотчас добавила, припомнив. «Есть еще третий комплект, но он лежит в комоде, и его никто не трогает». — А можно на него взглянуть? — попросил Виталий Викторович. — Да, конечно. Они прошли в зал, и хозяйка квартиры открыла верхний ящик массивного комода из красного дерева. — Вот он, — указала вдова на связку ключей, лежащие в переднем правом углу выдвижного ящика. — Как лежали себе, так и лежат. Ничего с ними не произошло. — Спасибо, — поблагодарил майор, думая про себя, что как-то странно все это. «А свои ключи вы не теряли?» «Нет», — покачала головой Генриетта Адольфовна. «А муж ваш не терял?» «Он тоже ничего не терял. Если бы это произошло, он обязательно бы мне об этом сказал», — уверенно произнесла Штуцер. Выходило, что дверь в квартиру убийца открыл дубликатом ключа, но как ему удалось заполучить этот самый дубликат?» В случившемся преступлении имело место еще одна деталь, на которую непременно следовало обратить внимание. Директор ресторана столицы сначала был оглушен, а потом ему перерезали горло. — Что вы об этом думаете? — повернулся майор к судмедэксперту, стоящему рядом. — Я бы так сказал. Пострадавшему не просто перерезали горло, а нанесли сильный удар острым предметом как раз по сонной артерии, чтобы уж наверняка... — ответил судмедэксперт. — Причем убийца знал, как нанести удар. — А резали чем? Скальпелем? — Возможно, — немного подумав, согласился эксперт. — По крайней мере, орудием преступления является очень острый и режущий предмет. Он немного помолчал, после чего добавил. — Да, скорее всего, это был скальпель. Но доктор Горюнов находится в КПЗ... Кто же в таком случае так умело порезал Аркадия Семеновича Штуцера? Опрос соседей по дому убитого Штуцера также ничего не прояснил. Никто из подозрительных личностей ни рядом с домом, ни в подъезде не наблюдался. И вообще чужие люди заходят в этот дом крайне редко, разве уж только любопытные, которые желают взглянуть на лепнину на потолках и на статуи вдоль стен, оставшиеся еще с царских времен. А что касается Читы Штуцер, так о них все отзывались исключительно положительно. Интеллигентный, культурные, даже здоровый за всегда с улыбкой. Сосед, снизу бывший заведующий организационно-инструкторским отделом областного комитета партии, искренне скорбящий о смерти Аркадия Штуцера, рассказывал Щелкунову, едва сдерживая слезу. — А мой юбилей! Мне неделю назад шестьдесят пять стукнуло! Аркадий Семенович большое одолжение сделал, помог достать и сырокопченую колбаску, и копченого угря и мясную вывеску, и корку черную, и настоящий коньячок и фрукты там разные. Так что хороший был человек Аркадий Семенович, чтобы про него не говорили. А что говорили? Ухватился за последнюю фразу Виталий Викторович. Да всякая. С легким негодованием глянул на милицейского майора, бывшего партийного функционера. «Говорили, что Аркадий Семенович якобы подворовывает. Мол, на таком месте сидеть и не воровать просто невозможно. Нонсенс, дескать. Так не бывает. А он просто добрый был, людям помогал. Не бесплатно, разумеется». Слегка съязвил старший лейтенант Федор Гапоненко, выехавший вместе с майором Щелкуновым на место преступления. Служил он в отделе Виталия Викторовича немногим более трех месяцев. Однако коллеги успели заметить его острую нелюбовь к разного рода спекулянтам и ушлым торгашам. «Брал, конечно, небольшую копеечку. Не без этого? Но это все без обид?» Если покупать такие товары на базаре, можно по миру пойти. Ему ведь тоже все это не бесплатно доставалось. Надо было хоть как-то свой труд окупить, вздохнул пенсионер и, глянув на оперативника, спросил. Вот вы, к примеру, молодой человек видели, чтоб деликатесы бесплатно раздавали. Берите, мол, граждане дорогие, кушайте себе на здоровье. Вот вам и корка, вот колбаска копченая. А вот еще и балычок, самый что ни на есть свежайший, об оплате не беспокойтесь, еще дается бесплатно. Старший лейтенант Гапоненко в ответ на доводы пенсионера благоразумно промолчал. Он, конечно же, не наблюдал, чтобы икру и коньяк давали людям за даром, да и не верил, что такое вообще возможно. Убиенного гражданина Штуцера, покрытого несвежей простынкой в застиранных желтоватых разводах, Отвезли на труповозке в морг. Майор Щелкунов со своей группой выходил из подъезда, когда к нему подошла старушка в цветастом старомодном платье и в галошах огромного размера, поверх шерстяных носков ручной вязки. Такое платье никак не вязалось, с простодушным лицом пожилой женщины явно деревенского происхождения. Поверх слишком просторного для старушки и некогда шикарного платья Была надета обыкновенная армейская телогрейка, стянутая в талии армейским ремнем. Старушка глянула на Виталия Викторовича острым глазом, сразу определив нем старшего, и произнесла. — А я ведь милак. Эй, делоубивца-то. — Это как? — удивленно поднял брови майор, уже потерявший всякую надежду отыскать свидетеля. — Как, как? — проворчала старушка. Глазами видела, вот как тебя сейчас. Я вишли тут, подъезды убираю каждую неделю. И сегодня тоже убиралась. Жильцы-то в этом доме, дело уже непростые живут, в чистоте и порядку привыкшие. К некоторым и на хромой казе не подъедешь. Но она, ну, И фатери. Писатель очкастый проживает с белой собачкой. Верно, зрение свое попортил, Буковки свои все время выписывая на листике. А собачка у него, лохматенькая такая, махонькая, но шустрая. Он ее блонди зовет. Имечко-то какое смешное придумал. Как дверь их не подойдешь, так громко лает начинает. Дескать, я тут хозяин, будь спокоен, в обид не дам. Тоненько лает, сволочь, вот со издевкой. Характер свой, если кажется. А восемнадцатый вообще какой-то большой начальник изволит проживать с женкой своей. За ним машин длинная, кажанное утро приезжает, чтобы на работу стало быть вести. Цветом черное, будто бы углем намазанное. А еще он с девкой одной шается Я понял, понял. В нетерпении проговорил Виталий Викторович, а кого же вы все-таки видели? Кого, кого? Его! безапелляционно ответила старушенцы и остро глянула на майора. «Да кого же? Опишите его, если видели», — стал потихоньку терять терпение Щелкунов. «Но я все убрал, значит? Лестницы и площадки начисто помыло. Ох, и грязь была. Народ-то вроде бы интеллигентный, а все норовят всякую пакость на лестнице перенести. И тут, гляжу, он выходит из подъезда, Ентова», — указала старушка на дверь подъезда, в котором проживала щита Штуцер. Сам из себя весь такой холеный, с усиками тонкими, черники такие, блестящие прям. Видать, ухаживает он за ними, лелеет. И по нему видно, явно не в кузне у наковальни и на заводе у станка смен стоит. Старушка приумолкла, на короткое время пожевала губами, затем продолжила. Саквояжик у него в руках был. Такой, знаете, что лекари с собой нашивали при царе-батюшке? когда на дом к какому-то больному на вызов выезжали. Микстуры там разные, лекарства, инструменты медицинские в ем лежали. Одет он был хорошо, дорого, с иголочки, как у вас в городу говорят. У работяги денег на такую одежу точно не сыскать. Пальто на ем темно-серое, с меховым воротником было. Как пить дать на заказ пошито. Шапка еще опять же пышковая. Ботиночки теплые кожаные, чай сотни три с половиной, даже четыре стоит. Словом, с мужичонка, прощелыжный. Какой-какой? переспросил майор, невольно проникнувшись к старушке уважением за ее память. Прощелыжный, — повторила пожилая женщина и окинула взглядом Виталия Викторовича. Ты что, не ведаешь, кто такой прощелыга? Не русский, что ли? Русский, а русский. — И кто такой прощелыговедаю? — с улыбкой ответил Щелкунов. — А в какое время этот самый прощелыжный из подъезда выходил? — Так часа два уже прошло, ежели не больше, — уверенно поведала старушенца и хитро посмотрела на майора. — Что? — Аккурат, со временем смерти сходится. Отвечать на вопрос Виталий Викторович не пожелал, лишь поинтересовался. — Где же вы раньше-то были? — — Ты, милок, думаешь, что у меня одна лестница только? Мне ведь и в подвалах грязь надо выгрести. Вот, в подвале я и была. — Спасибо вам большое. — Пожалуйста, милок, — кивнула старушка и потопала по каким-то своим надобностям. На улице майору показалось, что халеном лице, ухоженных усиках, меховом пальто и пыжиковой шапке О чем поведала добродушная старушка в армейской телогрейке, он уже где-то слышал, только вот где. Припомни. Раздумье заняло минут пять. Говорила об этом почти слово в слово одна из соседок Поляковых, когда рассказывала про Ингу и ее ухажеров. Она тогда еще обозвала ее нехорошим словом. Об этом подробно докладывал Валя Рожнов. И еще вспомнил Виталий Викторович, что когда он допрашивал Ингу, она своего ухажера с усиками предпочла скрыть, хотя все выложила про другого своего любовника-хирурга городской клинической больницы Горинова. И как это следует понимать?